Глава, сорок восьмая. Матвей. Я бродил среди сотен машинок, танчиков, роботов-трансформеров и офигевал. Столько всего, а я даже не знаю, чем конкретно увлекается мой сын. Наверняка любит машинки. Я в детстве любил машинки. И автоматы, и вертолеты, и вот эта стреляющая фигня мне бы точно понравилась. Это что вообще? Я так и не понял. Мир современных игрушек разнообразен и причудлив. Мне через час идти на процедуры кошки. Я хотел просто купить сыну что-нибудь прикольное, но в итоге вышел из магазина, обвешанный пакетами. Загрузил их в машину и поехал, предвкушая встречу с моей обожаемой рыжей кошкой. Сегодня она будет фырчать и выпускать коготки. Она злится на меня, и это еще мягко сказано. Ну и пусть фырчит Пусть даже расцарапает и покусает меня, лишь бы не прогоняла. Всю дорогу я думал, купить Насте цветы или не стоит. Если покупать, то только не розы. Не хочется потом выковыривать колючки из своей физиономии. По-любому букет её не обрадует. Скорее, разозлит ещё больше. Ладно, не буду её провоцировать. Повременю с подарками до более подходящего момента. Открывая дверь Настиного кабинета, я волновался. Я предвкушал и немного боялся того, как встретит меня кошка. Но её там не было. Меня встретил Тимур со словами... Сегодня я проведу восстановительный сеанс.